Глава 7. Время шло, но для Эллисон поселение эльфов оставалось таким же недосягаемым, как и далекий берег для утопающего. Ни одного намека на приближение к деревне Киота за все время странствий. Никаких следов. Чем больше проходило времени с момента побега, тем более сильное отчаяние захлестывало скорбящее сердце девушки. Надежда на скорейшее возвращение домой таяла, как первый снег, Младшая Ричи уже не доверяла бесконечным обещаниям Киота и все чаще задумывалась о том, что брат и сестра не дождутся от них помощи. Дни, каждый из которых походил на предыдущий, пролетали незаметно. В дороге Элисон пришлось распрощаться со своими туфлями. Подошва не выдержала длинного похода и развалилась. Но платье, в котором она сбежала, продолжала носить. Грязное и порванное, За неимением других вариантов. Глубокая печаль оставила отпечаток в ее темно-зеленых глазах, и младшая Ричи уже не считала их красивыми, как раньше. Она утратила свою ухоженность, заключавшуюся в гладкой коже и блестящих волосах, и перестала быть похожей на девушку благородных кровей. Несмотря на это, Киота прикладывала все усилия, чтобы помочь ей выглядеть лучше. Купались они вместе. Эльфика помогала Элисон промывать длинные волосы, не желая ей после побега расставаться со своими обязанностями служанки. Киота, как могла, старалась развеселить младшую Ричи, отвлечь ее от грустных мыслей о брате и сестре. Но девушка была безутешна. В моменты, когда ей становилось особенно плохо, Эльфика предлагала пострелять из лука. Тогда девушки уходили в лес на тренировку. Но щемящая в груди тоска не оставляла Эллисон ни днем, ни ночью. Вечером Киота отправлялась на охоту, а младшая Ричи садилась возле костра и перечитывала последнее письмо сестры. Лист давно стал грязным, чернила расплылись от слез, но девушка продолжала бережно хранить его как единственную свою связь с статой. В походе ей снились разные сны, но чаще всего кошмары. В них она бежала от вампиров по бесконечному лабиринту из коридоров поместья, мечтая спастись, вырваться на желанную свободу. Но все ее сны заканчивались одинаково. Хейки и Райнер настигали ее, хватали когтями и впивались в шею клыками. Вампиры сыпали проклятиями и грозились расправиться с ней за побег. А затем выпивали ее до капли, до состояния ссохшейся старухи. Но Эллисон, вопреки здравому смыслу, после этого не умирала, а продолжала жить. Бывало, ей снилось, как старшие Ричи избавляются от Дарвина и Таты, а ее заставляют смотреть на их последние минуты жизни. Порой, ложась спать, Эллисон знала наперед, что ее ждет в очередном кошмаре. Засыпая, она мысленно возвращалась в поместье, и вспоминала лица брата и сестры. Просыпаясь, младшая Ричи вновь думала о них. И так каждый день. Безумие, в котором она пребывала беспрерывно, породило страх перед новыми сновидениями. Элисон до последнего оттягивала момент отхода ко сну или только делала вид, что спит. А сама лежала с закрытыми глазами в тягостных мыслях, дожидаясь, когда Киото заснет. Стоило Эльфике засопеть, как младшая Ричи тут же открывала глаза и смотрела в небо до наступления рассвета. Но усталость и сонливость брали свою. Девушка засыпала, когда уже совсем становилась невмоготу. Ее страшные, полные страдания и сны повторялись из ночи в ночь. Но однажды ей приснился сон, не похожий на остальные. Сон, который полностью изменил ее жизнь. Назойливые мысли о брате и сестре поглотила темнота, явившаяся из ниоткуда. В этом давящем, высасывающем жизнь мраке Эллисон скиталась долго, как ребенок без понимания случившегося, растерянная и печальная. Где-то в глубине звучал едва различимый девичий смех, но самого источника звука не было видно. Вскоре он появился, из темноты, Явилось существо, рожденное ее сознанием. Загадочная гостья возникло из самого сердца бездны, безупречно чистая, безукоризненно светлое. Выглядела она в точности как младшая Ричи, за исключением волос и глаз. Полностью белые, лишенные цвета волосы, сильно контрастировали с окружавшим ее мраком. Бледная, почти прозрачная кожа сливалась с тонкими прядями волос и одежды незнакомки. Длинное белое платье на ней притягивало взгляд, потому что светилось в темноте, и этот свет ослеплял, причинял глазам боль. Силуэт гости сиял, как у божественного создания, сошедшего с небес к людям. Совершеннейшее, чистое, неземное, порождение света или же тьмы. Глаза существа отталкивали и перечеркивали всю безупречность облика. Насыщенного фиолетового цвета глаза гости смотрели вглубь Эллисон, в ее душу, и вытягивали оттуда все самое сокровенное, чтобы обезобразить и уничтожить. Глаза незнакомки излучали такой же холод, как и темнота вокруг. Такой, как самобесна. Улыбка на устах незнакомки — Показалась младшей Ричи знакомой. Улыбалась гости дружелюбно, но не излучала ни тепла, ни света. Ее улыбка выдавала истинную сущность, темную сущность. Младшая Ричи долго изучала существо во тьме. В нем не могло быть ничего светлого и чистого, и даже безупречная оболочка, в которую гостья торжественно нарядилась, не могла скрыть ее темных, опасных желаний. Весь ее образ не более чем фальшивка, прикрытие для отвода глаз. Калисон явилась тьма, притворившаяся светом. «Ты же...» — начала младшая Ричи, но ее голос увяз во тьме, которая поглотила его столь же легко, как и все, что здесь когда-то было. А может, и не было вовсе. Тьма вокруг пожирала всё, включая свет, но оставляла ложный лучик надежды для отчаявшихся путников вроде неё. И все бы ничего, если бы не их схожесть. Беловолосая красавица была ею, пусть не в точности такой же, как Элисон. «Они лгут тебе?» — пропела тьма чистым, приятным для уха голосом. Сладкие оттенки ее голоса разжигали аппетит, как самое вкусное медовое пирожное. А мелодичные звуки ласкали кожу младшей речи так, словно все мира. Одновременно касались ее обнаженного тела. Она была готова сдаться незнакомке, вот так сразу, безо всякого сопротивления. Я не понимаю, у нее закружилась голова. Ей вдруг показалось, что темные гости стало слишком много. Она была повсюду, наголекие образы, плыли во мраке, окружая младшую Ричи со всех сторон. Они касались руками ее тела и заставляли содрогаться от неземных ощущений. «Не стоит бояться меня». Теперь приятный голос прозвучал прямо над ухом Мэлисон. «Я здесь, чтобы помочь тебе открыть правду. Ты должна знать, они лгут тебе». Тьма вновь стала единым целым. Она парила в воздухе и ласково улыбалась, а в глазах ее — лед. «Кто они?» — спросила младшая Ричи. «Кто мне лжет? Объясни! Кто ты такая? И где я?» Она надеялась, что это существо, кем бы оно ни было, даст ответы на все вопросы. «Они есть они?» Загадочно ответила гостья и рассмеялась. Ее смех напоминал звон колокольчиков. «Со временем ты поймешь, и все встанет на свои места. Я знаю все, что ты хочешь знать. Все». Ее голос стал раздвоенным, словно вместе с ней говорил кто-то еще. А после, рядом с белоликой красавицей, возникла женская фигура, утопающая в вязкой черной жижи. «Она тонет во тьме», — со страхом подумала Эллисон. Женщина, чье лицо скрывалось под вуалью темноты, с последней надеждой протягивала руки вверх, как будто хотела выбраться из черного болота. «Что с ней такое?» Сглотнув ком в горле, задала вопрос младшая Ричи. «Тьма поглотила ее», — беззаботно проговорила темная. Ее улыбка стала еще шире, и Эллисон смогла разглядеть зубы у нее во рту. белые и заостренные, как у глубинного чудовища. «Но она сама виновата», — дополнила незнакомка. «Здесь нет твоей вины». И ты не в силах ей помочь. Но что она сделала? И разве тьма это не ты?» Гости не ответила. «Что мне делать?» В отчаянии спросила Эллисон. «Мои близкие в беде, а я не могу им помочь. Я и Киота, мы потерялись. Если бы ты подсказала, где находится поселение эльфов, вы никогда не найдете его». Улыбка не сходила с ее прекрасного лица. Нужное тебе место совсем в другой стороне, и до него не добраться, даже вплавь. Твоя милая спутница лжет. Все окружающие тебя люди лжецы, и она в том числе. Младшая Иричи сердито посмотрела на нее: Киота никогда бы так не поступила. Она мне предана, а вот ты можешь говорить неправду, откуда мне знать, что ты сама не лжешь? Тот, кто постоянно обвиняет во лжи других, «Сам нечист душой!» Беловолосое существо снова засмеялось. Эллисон в полной растерянности смотрела на него и не понимала, с чем столкнулась. Она почти не сомневалась, что перед ней сам демон, принявший облик невинности. «Кто, по-твоему, все время помогал тебе?» Поинтересовалась темная после того, как закончила высмеивать глупость девушки. «Кто направлял тебя?» «Кто указал верный путь?» Прежде чем младшая Ричи успела что-либо ответить, гости коснулась рукой своей шеи и заговорила уже знакомым голосом. Она права. Послушай ее. Тот самый голос, который Элисон слышала в своей голове. Она отшатнулась от темной твари, не веря себе самой. Не верила младшей Ричи и словам леденящей кровь особы. «Как такое возможно? Это существо...» Изменила свой голос, чтобы подсказывать ей. Ничего удивительного. Мягко улыбнулась гостья, будто отвечая на мысленные вопросы девушки. Я не хотела, чтобы ты узнала обо мне раньше времени. Тогда ты еще была не готова встретиться со мной. Зачем? Эллисон медленно села на землю, которая в пустоте, конечно, не оказалась. Зачем ты управляла мной? Она вдруг ощутила страшную злость, томящуюся в ней с момента побега. Сжав кулаки, младшая Ричи прокричала. «Если бы не ты со своими советами, с Татой и Дарвином ничего бы не случилось. Это все из-за тебя». «Из-за меня? Но я же не заставляла тебя брать кольцо. Ты сама приняла это решение». «Неправда. Ты мне приказала». «Разве?» Темная издевалась над ней. Ее белозубая улыбка начинала действовать на нервы. «А если я скажу, что эта цепочка событий в будущем приведет тебя к свободе?» Она продолжала парить вокруг девушки, и возмутимый тон темный только сильнее распалял гнев, дремавший внутри Элисон. Но стоило ей услышать о свободе, как злость поутихла. «Что тогда?» «К свободе?» С сомнением переспросила она. «Я обрету ее?» «Да, если доверишься мне». «Но как?» Гость из бездны протянула ей руку. Белую и наверняка такую же холодную, как и ее глаза. Младшая Ричи долго смотрела на протянутую руку, тщательно все обдумывая. Прикасаться к пугающему созданию она не хотела, и Элисон до сих пор не доверяла ему. Но темная знала так много, что девушка невольно ощущала себя заложницей ее великих знаний. Кто ты? спросила она снова. Считай меня своим сном! промурлыкала тьма в ответ, а затем указала на женщину, которая уже по горло погрузилась в липкую черную жижу. Младшая Ричи уже и забыла о ней. И ее тоже. «Мы всего лишь твои сны? Всего лишь?» «Я все равно не понимаю», — растерянно произнесла Эллисон. Темная улыбнулась, но эта улыбка не принесла младшей Ричи облегчения. «Придет время, поймешь. У тебя уже есть все, Эллисон Ричи». Она услышала шепот где-то над духом, хотя темное существо по-прежнему стояло перед ней и протягивала свою руку с добродушной улыбкой. «А с моей помощью ты добьешься еще большего, обещаю тебе». «Будь что будет», — подумала младшая Ричи и подала свою руку гости. «Мои друзья, Тата и Дарвин», — тихо сказала Эллисон. «Они выживут, а обоих потеряешь». Тьма взяла ее за руку. Девушка удивилась, ощутив теплое прикосновение вместо ледяного. «Одного безвозвратно, другого сможешь вернуть. Но он никогда не будет прежним». Младшая Ричи не поняла ни слова. Запутанное пророчество темное ей не понравилось. Уж лучше бы она ничего не говорила. В глубине души еще теплилась надежда, что брата и сестру можно спасти». Но для начала следовало переговорить с Киото. Заодно младшая Ричи проверит, правда ли сказала беловолосая девушка насчет эльфики. Когда их руки объял яркий свет, Элисон проснулась. Безлунная ночь опустилась на лес, в котором они и с Киото устроили привал. Сама эльфийка сидела на сумке у костра и смотрела в огонь, периодически подбрасывая в пламя ветки. Младшая Ричи осторожно приподнялась на локтях. Ее спина, не привыкшая к жесткой земле, в последнее время напоминала об этом тупой болью при любом неосторожном движении. Киота услышала шорох и подняла голову. «Вы как-то рано проснулись, госпожа», — заметила эльфийка, посмотрев в небо. Звезды скрылись за тучами, так что сегодня было особенно темно без их света. «Можете поспать еще». Мы только на рассвете продолжим путь. Нет, я больше не хочу спать. Превозмогая боль в спине, Элисон кое-как села и придвинулась к огню, чтобы согреться. В отличие от других своих снов, которые она видела раньше, сегодняшний сон девушка запомнила в подробнейших деталях. Младшая Ричи до сих пор чувствовала тепло руки темной на своей ладони и не понимала, что это значит. Они заключили сделку? «Что теперь с ней будет?» «Вас что-то тревожит?» спросила Киота и бросила в огонь очередную ветку. «Да», — тихо отозвалась Элисон. Она не торопилась рассказывать о своем сне. Начинать разговор о Тате и Дарвине ей не хотелось, ведь девушка понимала, он будет неприятным. «Поделитесь, госпожа, вам станет легче», — она сомневалась. «Мы ведь на самом деле не ищем твою деревню, не так ли?» С подозрением спросила Эллисон, сузив глаза на эльфийке. Киота изменилась в лице. Она собиралась бросить в костер очередную ветку, но замерла, держа ее в руке. Младшая Ричи заметила, как задрожала ее рука, и поняла, что права. «С чего вы взяли?» «Сколько мы уже идем?» Эллисон встала, ощущая нарастающую злость. «Сколько, Киота! За это время мы давно бы уже отыскали твоих эльфов. Но ведь все дело не в дороге, а в том, что мы их не ищем, верно? Верно?» Эльфийка вздрогнула от ее громкого голоса. Разбуженные криком птицы поспешили улететь подальше, задевая крыльями шелестящие на ветру листья деревьев. Служанка все-таки бросила ветку в огонь и отряхнула руки от песка. Глаз Киота не поднимала. Она лжет, осознала Эллисон и продолжила наступление. Это тата приказала тебе не возвращаться домой. Она решила обмануть меня. Девушка бездумно, под влиянием сильных чувств, сжимала руки в кулаки, возвышаясь над паникшей эльфийкой. Она обманула тебя и должна ответить за это. Любезно шепнула тьма, словно ситуация располагала не к выяснению отношений, а к дружескому чаепитию. Несмотря на усталость и различные неудобства, которые ей приходилось терпеть в дороге, сейчас Эллисон чувствовала себя как никогда сильной. Ничего подобного она раньше не испытывала. Тьма помогает ей, как и обещала, дарует силу и уверенность в себе. Ответа от Киота не было. «Отвечай!» — потребовала младшая Ричи. Она еле сдерживалась, чтобы не ударить ее. «Ваша сестра...» Она сказала, что вы не уйдете, если останется хотя бы малейшая возможность спасти ее. «И поэтому вы решили обмануть меня», — воскликнула Элисон. «Вы обе, когда придумывали свой план, хоть раз подумали обо мне, о моих чувствах. Я все ждала, когда мы найдем твою деревню и приведем помощь домой. А ты водила меня за нас все это время. Если бы я не спросила, сколько еще времени мы бы скитались по этим лесам, пока не умрем». «Я всегда верила тебе, Киото, но теперь вижу, что моя слепая вера подвела меня. Ты меня разочаровала». Впервые Элисон ощутила гнев настолько сильный, что поразилась самой себе. В поместье подобные эмоции она привыкла подавлять, чтобы не вызвать ответную гневную реакцию у старших братьев. Но из-за лжи Киота она решила дать себе волю и, попробовав, поняла, что ей это понравилось». Страх в серых глазах эльфейки подпитывал монстра внутри младшей Ричи, а он, в свою очередь, наполнял ее своей силой. Такой обмен Эллисон, пожалуй, устраивал, хоть и немного пугал. Но она скоро привыкнет, ей надоело быть слабой. «Я могла спасти их!» Сбавив тон, произнесла младшая Ричи с новоявленным безразличием, глядя в огонь. «Но вместо этого я бросила их». «Нельзя давать человеку надежду, если знаешь, что в итоге она разобьет ему сердце». Она отвернулась от Киота и поднялась с земли плащ, который постелила для сна. Элисон вытащила из большого кармана письмо. Элифика тут же насторожилась. «Что вы собираетесь делать, госпожа?» Вместо ответа младшая Ричи бросила письмо в огонь. Ей больше не было нужды хранить его. Строки, написанные сестрой... Она давно заучила наизусть, а пергамент уж пусть лучше сгорит. Языки пламени жадно лизнули его. Он съежился и почернел. В небо взметнулись оранжево-золотые искры. Убедившись, что от письма ничего не осталось, младшая Ричи направилась в лес. «Госпожа, куда вы?» — крикнула ей вслед эльфийка. Элисон не повернулась, но услышала, как Киота начала поспешно собирать их вещи чтобы последовать за ней. «Подождите меня. Не ходите в лес одна. Там опасно. Мне все равно». Бросила она в ответ, ускоряя шаг.